Чеченский трамплин. Участником двух чеченских кампаний он стал по двум причинам. По недомыслию и по призванию. По недомыслию из-за своего неуемного характера. Сытая и бесцельная жизнь в Москве однажды опоснела. Его потянуло на подвиги, и тут, как назло, подвернулся его старый знакомый по псковским десантным сборам, полковник Николай Бритвин направленной для прохождения дальнейшей службы в непокорную Чечню. Пока оформлялись документы, полковник пару дней жил у Антона, и этих двух вечеров за чаркой чая им хватило, чтобы синхронизировать ближайшие планы. Формальности не заняли много времени, и уже через неделю, выйдя из запаса и получив очередное воинское звание, командир разведроты капитан Савин отправился в Ставрополь в распоряжение полковника ФСБ Бритвина. За пять лет, проведенных в Чечне, перед лицом сотен смертей и неописуемых людских страданий, он успел пережить и перечувствовать многое. Своими глазами видел, как после хвастливых и браворных обещаний ельцинского министра обороны и временщика Паши Мерседеса Павла Грачева за считанные дни полегла 10 майкопская бригада ВДВ. Встречал на своем пути разных людей – Немало героев романтиков, пришедших в Чечню защищать Россию. Многие из них стали его друзьями и выжили таки в этой войне. Но попадались и отпертые мародеры, предатели, садисты-наркоманы, которые рвались на Кавказ, чтобы грабить и убивать. Большинство из них, заметил Антон, там же находило свой конец. На его глазах происходили подлинные чудеса. Однажды трое бойцов из его разведроты попали в засаду Чехов. Их доставили в медсанчасть едва живых, буквально из пулями. Вызвали местного священника. «Крести, ребят!» — велел Антон. «Как же крестить, они же не дотянут до конца!» — чуть не плакал в ответ батюшка. «Крести, — говорю, — это приказ. Крести как положено, полным чином!» Антон почти кричал, но странно. В тот момент ему казалось, что он едва шевелит губами, а распоряжается за него кто-то другой. Потом состоялось само таинство, и все трое раненых, как ни странно, дожили до его завершения, а под занавес один даже пришел в себя и попросил закурить, и все в итоге выжили, хотя врачи отказывались верить своим глазам. Сталкиваясь с подобными явлениями Божьей силы и власти, взывая и вполне искренне к Господу всякий раз, когда смерть наступала на горло, Антон, тем не менее, не сумел превратить свое зарождающееся религиозное чувство в глубокую и последовательную церковность. Что-то мешало ему тогда, но что, он и сам не мог понять. Вполне вероятно, виной всему был концентрированный ужас войны, ответственность за которую он по неведению косвенно возлагал и на Бога. Этот ужас и эти претензии к Создателю сковывали его волю, мешая духовному прорыву. А может быть, все дело было в том чувстве омерзения и ненависти, который захлестнула его уже по возвращению в сытую, наглую, раздувшуюся, как клоп на чужой крови, Москву. В ослеплении ярости, оглушенной сознанием собственного бессилия, проклиная небеса и преисподнюю, бродил он пьяный и потерянный по столичным притонам, мечтая только об одном — раздобыть где-нибудь по случаю пулемет и стрелять, стрелять, стрелять эту толовую сволочь. Вот из этой-то беспросветной ямы и вытащила его крепкая рука до сифея, Божья рука. Пришедшее в конце концов к Антону понимание цели своей жизни как земного служения Богу тоже отнюдь не явилось простым и одномоментным актом. Оно соткалось из множества сомнений, стало следствием тяжкого и противоречивого со срывами и разочарованиями процесса воцерковления, явившегося по сути Божьим откликом на его мольбы о помощи. Оно органично выросло из нового по заповедям бытия и нравственного взросления. Однажды в ночи ему послышался голос «Ты рожден быть воином и должен остаться им». Как солдат Антон отчетливо понимал подлинной высоты духа, о которой так вдохновенно говорил отец Досифей, и ему не достичь никогда. Слишком опасно ходит человек с ружьем, слишком близка его жизнь греху, слишком часто солдату приходится действовать наперекор собственной совести, проявляя хитрость и жестокость, балансировать на грани, а то за гранью непререкаемых божьих законов. А потом исповедно смывать прилипшее к душе зло, И как в давние времена ждать, иной раз месяцами, разрешения духовника приступить к святой чаше.